Юга подумал, было не сообщить ли они ФБР, но, поразмыслив, решил, что не следует связываться с таким учреждением. Он слушал затем выступление президента по телевидению, и на него произвело впечатление, как тот управляется со всеми делами дома и за границей. Президент объяснил, что хотя в данный момент не все еще на 100% чудесно, но предприняты энергичные шаги, чтобы ликвидировать бедность, болезни, устранить безответственных демагогов и беспорядки на улицах, а также улучшить пассивный платежный баланс. хьюга также с удовольствием узнал, особенно когда он ощупал шишку на голове от удара полицейской дубинкой, что война ведется очень успешно и следует ожидать неминуемого поражения врага. На телевизионном экране президент выглядел великолепно, убедительно, весьма уверенно, обласкивая всех граждан своей дружеской, отечески нежной улыбкой. На какое-то мгновение он остановился, чтобы перейти к другим вопросам, их Хьюго уловил его внутренний голос, совсем иным тоном прошептавший «О, если бы они только знали, что творится на самом деле!» Хьюго не выдержал и резко выключил телевизор. На следующий день телевизор не работал, и пришлось вызвать техника для ремонта. Следя за тем, как техник с озабоченным видом копается в телевизоре, Хьюго прислушался к тому, что он в это время думает. Вот балда. Не мог сам заглянуть и увидеть, что тут всего лишь отошел провод. «Закрепи его, и все дело». Однако, обернувшись после осмотра и опечаленно покачав головой, техник сказал. «Боюсь, мистер, что это серьезная неисправность. Может, даже и взрыв произойти. Надо мне взять телевизор с собой. Придется, видимо, поставить новую трубку. Сколько же это будет стоить? Тридцать или тридцать пять долларов, если не обнаружится еще что-нибудь. «Ладно», — кивнул Хьюго. Он убедился, что, помимо всего прочего, душонка у него дряблая. Он немного просветлел и собрался с мыслями, когда из штата Мэн позвонили родители, желающие узнать, как он живет. Было отрадно поболтать с ними обо всем. «А как наша дорогая Сибилла?» — спросила мать Хьюга. «Могу я поговорить с ней?» «Ее нет», — объяснил он. «Она у своих родителей во Флориде». «О, они прекрасные люди, прекрасные!» — воскликнула мать Хьюга, хотя она лишь однажды только на свадьбе встретилась с родителями своей невестки. «Им на юге, наверное, хорошо живется. Ну, будь осторожен, сынок. Смотри, чтобы тебя не ударили мечом в лицо. Мать считала это главной опасностью в футболе. И передай привет Сибилле, когда вернется». Хьюга положил трубку как вдруг к нему ясно донеслись слова его матери, которой она сказала отцу за тысячу миль к северу отсюда, в штате Мэн. Она, видишь ли, у своих родителей. Это еще как сказать. До конца недели он больше не подходил к телефону, не обращая внимания на звонки. В субботу к вечеру приехала Сибилла. Хьюго любовался ею, когда она спускалась по трапу самолета в новом меховом пальто, которое ей подарил отец. хьюга был в новой шляпе, надетой за тем, чтобы жене не бросился в глаза шрам на голове от полицейской дубинки или, во всяком случае, чтобы не выставлять его напоказ в аэропорту. Он полагал, что жена не обратит внимания на то, что против обыкновения он стал носить шляпу. И она в самом деле не обратила внимания. Даже дома она не заметила шрама на его голове, хотя, немного приглядевшись, можно было ясно его разглядеть. Она безумолку тараторила о Флориде, о морских пляжах, об оттенках моря, фламинго. Ах, югик кивал, восторгался, как хорошо она провела время, восхищался ей новым пальто. Вдоволь наговорившись, Жена заявила, что она устала после путешествия в самолете, приготовит простой обед и рано ляжет спать. Хьюго с радостью согласился, так как ему никого не хотелось видеть. В девять вечера Сибила начала зевать и ушла в спальню раздеваться. Хьюго выпил три рюмки виски, главным образом для того, чтобы набраться храбрости и признаться, что не сможет провести с ней эту ночь. Он принялся стелить себе постель на диване в гостиной. Всю эту неделю он-то и дело вспоминал издевательский хохот из окна Сильвии, и ему была противна даже сама мысль о близости с женщиной. И он вообще стал сомневаться, способен ли он на это. Должно быть, я первый на свете мужчина, с усмешкой думал он, кого кастрировали смехом. Сибилла вышла из спальни, когда он сбивал подушку. Она была в ночной сорочке, которая ничего не утаивала. «Что же это ты, любимый мой?» — с упреком сказала она. «Ты ведь знаешь, во время сезона, перед воскресеньем, — замялся Хьюга, — не подумаешь, что я совсем уж привык спать один. Но завтра нет игры, — Хьюга, — возразила она. На это нечего было ответить». «Да, ты права», — как бы вспомнив, согласился Хьюго и поплелся за ней в спальню.